30 апреля была объявлена обязательная поставка четырех тысяч лошадей за установленную плату, для чего Крым делился на 5 районов соответственно его уездом. Прием производился особыми ремонтными комиссиями по одной на каждый район. Поставленными лошадьми удалось запрячь артиллерию и создать один кавалерийский полк в 400 коней. 15 мая была объявлена мобилизация родившихся в 1900-1901 годах. Боевые награды во все времена и у всех народов являлись одним из стимулов, побуждающих воинов к подвигам. Нельзя было отрицать значение боевых наград и в борьбе во имя идеи, в основу которой легли высшие человеческие побуждения. В армиях адмирала Колчака, генерала Деникина, генерала Юденича Подвиги отмечались боевыми наградами. Солдаты, а в некоторых из этих армий и офицеры, награждались боевыми орденами. А в армиях адмирала Колчака даже орденом Святого Георгия. За боевые отличия офицеры производились в старшие чины. В армиях генерала Деникина боевые подвиги награждались исключительно чинами. При беспрерывных боях многие получали в течение двух лет Несколько чинов и в штаб офицеры, и даже генералы попадали совсем юноши. Являясь по своему чину кандидатами на высшие должности командиров частей и высших соединений, они не обладали недостаточной зрелостью, недолжным опытом. Необходимо было кроме чинов ввести в армии другой вид боевых отличий. Награждение подвигов, совершенных в междуусобной брани, общероссийскими орденами, коими доселе награждались герои в борьбе с внешним врагом, представлялось едва ли уместным. Приказом от 30 апреля мною был учрежден орден во имя святителя Николая Чудотворца в виде черного металлического креста с изображением святителя Николая и надписью «В верою спасется Россия» на трехцветной национальной ленте. Определение подвигов и лиц, достойных награждения орденом Святого Николая Чудотворца, возлагалось на Орденскую Следственную Комиссию и на Кавалерскую Думу Ордена. В предвидении возобновления военных операций и придавая в связи с этим исключительное значение вопросам железнодорожных перебросок и правильному обслуживанию войск железнодорожной сетью, я объединил все железнодорожное дело в руках начальника военных сообщений, каковая мера впоследствии оказалась весьма удачной. Одновременно с мероприятиями военного характера был проведен ряд мер по гражданскому управлению. 11 мая объявлено было временное положение о начальниках гражданской части при командирах корпусов. Это положение обеспечивало впредь во вновь освобожденных местностях правильную организацию гражданского аппарата тотчас по занятии местности нашими войсками и ставился предел самовольным полновластным распоряжением войсковых начальников, действовавших в разброд каждый по собственному усмотрению при полном неведении дела. Отныне гражданское управление во вновь освобожденных местностях вверялась командиром корпусов через состоящих при них начальников гражданской части, получивших права губернатора. Начальник гражданской части, подчиненный в порядке управления своего района непосредственно командиру корпуса, должен был получать общие руководящие указания от начальника гражданского управления. Он объединял деятельность начальников уездов в пределах корпусных районов с подчиненными им чинами сельской и городской стражи, начальников участков и волосных надзирателей и формировал через начальников уезда во вновь занятых городах и селениях городскую и сельскую стражу. При начальнике гражданской части состояли уполномоченные управлений финансов, юстиции, снабжения и отдела земледелия, исполнявшие его задания в пределах своего ведомства на основании руководящих указаний, получаемых от начальников надлежащих управлений. Это мероприятие оказалось весьма удачным и в дальнейшем в полной мере оправдало себя».